Глава 14. Съев один за другим два бутерброда, Стэн разбудил Ширу и протянул ей последний. Пока она молча жевала, он вышел наружу и вернулся через несколько минут. — Тепло и солнце, — коротко сообщил он. — Как всегда, — ответила Шира, спуская ноги с кровати. — Где мои ботинки? — хриплым сосноголосом спросила она. — А я-то откуда знаю. А вот они. Шира обулась и с кислой гримасой посмотрела на лежаки. Стэн проследил за ее взглядом и ждал, что она снова начнет ныть. Но Шира, заметив, что он за ней наблюдает, решила промолчать. «Когда идем?» — деловито спросила она. Стэн ухмыльнулся и качнул головой. «Сейчас!» «Я готова!» «Похвально!» Стэн помог ей одеть ремни лежака и всунул в руку костыль. «Будешь отбиваться от всяких тварей!» — пошутил он. Шира оценила его усилие выглядеть остроумным и улыбнулась. «А где охотник?» Она только сейчас заметила, что коробка, в которой обычно отдыхал это чудовище, пустая. «Где-то на улице!» — ответил Стэн. «Не сбежит?» «Нет, конечно. Но смотри». Шира взяла свободной рукой бутерброд, упавший внутрь коробки, служившей им столом, и потянула на себя дверь. «А чего тут смотреть?» – буркнул Стэн. «Теперь охотник никуда не денется». Шира на это ничего не ответила и вышла в коридор. Там она подождала Стэна, и они вдвоем выбрались из-под обломков корабля. Солнце к этому времени поднялось довольно высоко, и Стэн с неудовольствием отметил, что они уже потеряли несколько часов. «Ну и что?» — возразила Шира. — С моей ногой это не имеет никакого значения. — Смотри-ка лучше под ноги! — посоветовал ей Стен, поискав взглядом охотника. Его он увидел возле камней, поросших мхом. Охотник, видно, только что прикончил какое-то существо с плюснутой формой и с тремя конечностями, и теперь деловито ковырялся у него в брюхе. Что он там искал, было непонятно. Один из его глаз переместился на добычу и время от времени, казалось, с любопытством разглядывал в растрещенный череп. Было ли это на самом деле, сказать трудно, но у Стена создалось именно такое впечатление. Охотник, нам пора! намеренно громко крикнул он. У Стена вдруг возникло неприятное ощущение, что именно это существо пыталось проникнуть в отсек. Правда, узнать его было невозможно, но уверенность Стэна не уменьшилась даже после того, как охотник, словно на прощание, мощным телепатическим ударом размазал безжизненное тело по камням. зрелище это было неприятным, но Стэн даже не оглянулся, услышав, как от неожиданности вскрикнула Ширра. Ей все еще продолжало мерещиться, что однажды охотник проделает что-то похожее с ней. — Стэн, я боюсь его! — чуть не плача прошептала она, вцепившись в рукав его куртки. «Успокойся!» — только сказал Стэн. «Охотник хороший. Он уничтожает всех, кто пытается на нас напасть. Правда, охотник?» Обратился он к безмолвному пришельцу с другой планеты. Словно тот мог ему ответить. «Не сходи с ума!» — трезво заметила Шира, опасаясь, как бы Стэн со временем не стал советоваться с охотником, куда им идти и что делать. «Ему скучно одному!» — возразил Стэн, направляясь к более-менее пологому склону ущелья. «Дурак!» — буркнула Шира, проследив за тем как охотник, перебирая тонкими конечностями, карабкается вверх. Лететь он почему-то не захотел, решив последовать примеру своего хозяина. «Не отставай, Шира!» — крикнул Стэн, оглянувшись назад. «Если что случится, охотник может задеть тебя телепатическим ударом. Нам все время нужно держаться вместе». «Знаю!» — Шира вздохнула и воткнула костыль в сухую почву. Кое-как вскарабкавшись наверх, она устало опустилась на колени и поправила ремни, которые то и дело сползали и мешали идти. Уже после пятиминутного подъема она учащенно дышала, и ей казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. А что будет дальше? Об этом ей даже думать не хотелось. — Если не можешь идти, давай вернемся обратно, — предложил Стен, увидев ее кислую физиономию. — Два или три дня мы еще можем провести в отсеке. — Да нет, Стэн, мы же решили. Шир отрицательно мотнула головой и поднялась на ноги. «Все будет хорошо», — добавила она и слабо улыбнулась. «Просека, проложенная обломками корабля и ударной волной от взрыва, находится метров в ста от этого места», — сказал Стэн, указывая направление рукой. «А еще километров через десять мы увидим первые крупные обломки. За сегодня, если ты сможешь идти, мы должны добраться туда». «Я попробую», — без особого энтузиазма пообещала Шира. «Хорошо еще, что трава редкая и невысокая», — с облегчением подумала она, — «будь здесь какие-нибудь кусты или что-нибудь в этом роде, я давно бы уже запуталась и упала». Улыбнувшись этим мыслям, Шира представил себе, как бы на нее злился Стэн. Но Стэн на нее внимания не обращал, и Шира позволила себе еще раз улыбнуться. Затем она тяжело вздохнула и поплелась за ним. Как и было уговорено, Стэн прокладывал дорогу, а от нее требовалось только одно — не отставать, не останавливаться и идти, сколько нужно. Физически Шира была крепкой, и пройти для нее 10 километров было сущим пустяком, если бы не нога. Мысль о своей, хоть и временной неполноценности, очень ее раздражала, и Шира, несмотря на тупую боль, старалась как можно меньше отставать от стены правда, он и сам не очень-то торопился. Местность, по которой они шли, была ему еще плохо знакома, а растения животные, как известно, не очень-то к себе располагали. К тому же незнакомая природа немного отвлекала внимание Ширы от ее собственной ноги. И она с удивлением принялась разглядывать диковинные деревья, которые росли довольно-таки далеко друг от друга, в то время как их ветки сплетались в немыслимые узлы, а местами достигали земли и, казалось, пустили корни. Еще Ширу немало удивило то, что некоторые места на деревьях едва заметно пульсируют, а внутри веток слышен шум, словно там перегоняют жидкость. Стэн уже рассказывал ей об этих деревьях, но Шира немного все же была удивлена и напугана. Как бы это ни выглядело забавно и необычно, ей все же нравились простые деревья, которые не шумят внутри и не пульсируют. Охотник, двигавшийся все это время чуть сзади и немного в стороне от нее, неожиданно поднялся в воздух и подлетел к дереву, росшему метрах в 15 от края просеки, по которой они шли. Ширу заинтересовало, что он собирается делать, но Стэну она ничего не сказала.